Глава 32 вторая «Холос предложил мне полететь с ними, к следующей цели», — сказал я Сьюзан вечером, по возвращении домой. Мы сидели на диване в гостиной. «К Альфе Центавра?» — спросила она. Планировалось, что эта звезда и была следующей и последней остановкой Мерелкаса в его грандиозном вояже перед возвращением к Дельте Павлина и затем к Бете Гидры. Нет, У них поменялись планы. Вместо этого они летят в Беттельдейзе. Хотят увидеть, что там. Сьюзан помолчала. Я правильно помню? В Глоб писали, что Беттельдейзе в 400 световых годах. Я кивнул. Значит, ты не сможешь вернуться, пока не пройдет тысячи лет? С точки зрения земных наблюдателей, да. Она еще помолчала. Когда молчание стало тягостным, я решил его прервать. Понимаешь, на середине пути корабль должен будет развернуться, чтобы термоядерный выхлоп был направлен к Беттельгейзе. Поэтому через 250 лет та сущность увидит яркий свет и поймет, что кто-то приближается. Холос надеется, что он, оно останется на месте, чтобы подождать нашего прибытия. Или даже полетит навстречу. Сущность? С ней я не мог заставить себя произнести правильное слово. Сущность, которая заслонила нас от Бетельгейзе. Ты считаешь, что это Бог? Просто сказала Сьюзан. Она знала Библию. Она неделю за неделей слушала мои рассуждения за ужином. О том, что было в самом начале. О причинах и следствиях. О фундаментальных константах. И разумном замысле. В любом случае, я не так часто употреблял слово на букву «Б». По крайней мере, в ее присутствии. Оно всегда значило для нее гораздо больше, чем для меня. А потому я сохранял дистанцию. Научную отстраненность. Но она знала. Знала. Я слегка пожал плечами. Возможно. «Бог», – твердо повторила Сьюзан, не оставляя места для недоговоренности. «И у тебя появился шанс его увидеть!» Она посмотрела на меня, склонив голову на бок. «Они берут земли еще кого-то?» «Да, несколько… эээ… -э, индивидуумов», — ответил я и попытался припомнить весь список. «Женщину из Западной Виргинии с тяжелой формой шизофрении, горную горилу из Бурунди, очень-очень старого китайца. Я пожал плечами». Ещё несколько человек, сдружившихся с другими инопланетянами. Все до одного немедленно согласились. Сьюзен посмотрела на меня, сохраняя на лице нейтральное выражение. «Ты хочешь лететь?» «Да», — подумал я. Об этом кричало всё моё существо. И пусть я разрывался от желания провести с Рити как можно больше времени, я бы предпочёл, чтобы он запомнил меня более-менее здоровым, способным передвигаться самостоятельно. Достаточно сильным, чтобы его поднять. Я кивнул, не полагаясь на голос. У тебя сын, сказала Сьюзан. Я знаю, мягко ответил я. И жена. Знаю. Мы. Мы не хотим тебя потерять. Но в любом случае потеряете. Очень-очень скоро вы меня потеряете, сказал я как можно нежнее. Мы помолчали. В голове бурлил водоворот мыслей. Я и Сьюзан, мы знали друг друга с университетской скамьи, еще в 1960-е. Мы какое-то время встречались, но затем я уехал, направился в Штаты, пытаясь поймать мечту. Тогда Сьюзан не встала у меня на пути, и вот сейчас у меня появилась другая мечта. Но сейчас все было иначе, в несопоставимых масштабах. Сейчас мы были женаты, у нас был ребенок. Если бы в расчет нужно было принять только это, ответ был бы очевиден. Будь я здоров, чувствую себя хорошо, я бы ни за что на свете не стал задумываться о том, чтобы покинуть Сьюзан и Ритти. Не стал бы, даже гипотетически. Но я не был здоров, я не чувствовал себя хорошо. И, конечно, она это понимала. Мы поженились в церкви, потому что на этом настояла Сьюзан и мы произнесли традиционные слова верности, в том числе, пока смерть не разлучит нас. Конечно, никто из тех, кто произносит в церкви эти слова, даже не задумывается о раке. Никто не ждет, что это проклятое создание с клешнями ворвется в их жизнь, принося с собой мучения и горе. «Давай подумаем еще немного», – предложил я. Мирилкас вылетает через три дня. Сьюзан еле заметно кивнула. «Холос!» Обратился я к инопланетянке на следующий день в своем кабинете. Я знаю, ты и ваша команда должно быть очень заняты, но... Да, еще как. Прежде чем мы отправимся к Бетальгейзе, нужно провести большие приготовления. Кроме того, у нас на борту бушуют моральные споры. О чем? Мы верим, что ты прав. Жители третьей планеты Грумбриджа 1618 действительно попытались стерилизовать эту часть галактики. Ни фархельнорцы, ни никогда бы о таком не подумали. Прошу прощения за резкость, но это деяние настолько варварское, что это могло прийти в голову только людям или, очевидно, обитателям Грумбриджа. И теперь мы спорим, стоит ли оповещать об этом наши родные планеты, стоит ли дать им понять, чего попытались добиться существа с Грумбриджа. Это кажется довольно разумным, заметил я. Почему бы не сообщить? Вриды в целом раса миролюбивая. Но наш народ, как я уже говорил, он... эм... -э страстный. Да, пожалуй, это подходящее слово. Многие фархельнорцы наверняка захотят ответить на эту попытку уничтожения. Грумбрид 1618... Лишь в 39 световых годах от беты Гидры мы могли бы легко направить туда корабли. К несчастью, жители планеты не оставили ландшафтных меток, а потому решимы наверняка уничтожить их обитателей. Нам пришлось бы уничтожить всю планету, а не просто ее часть». Обитатели грубриджа так и не разработали технологию ультрамощного термоядерного синтеза, доступную нашей расе. В противном случае их бомба добралась бы до Бетальдейза гораздо быстрее. А эта технология дает нам возможность уничтожить планету целиком. «Ничего себе!» – сказал я. «Вот это настоящая моральная дилемма! Так вы сообщите своим планетам!» Это еще не решено. В Риды великие специалисты по этике. Так что на этот счет думают они? Холлус ответил не сразу. Они предлагают нам воспользоваться термоядерным выхлопом Мирилкаса, чтобы стерилизовать третью планету Беты Дидры. Родную планету Фархельнорцев? Да. О господи, а почему? «Они не объяснили до конца, но мне кажется, что в них говорит, как ты говорил, ирония. Раз мы хотим уничтожить тех, кто был или мог быть угрозой нашему существованию, тогда мы ничем не лучше жителей Грумбриджа», — сказала Холос и помолчала. Да я не хотела тебя этим догружать. Ты хотел меня о чем-то попросить?» Но в сравнении с тем, что рассказала ты, моя проблема кажется пустяковой. Пустяковой? Незначительной. В общем, я бы хотел поговорить с Фридом. У меня возникла морально-этическая проблема, которую я не могу разрешить. Покрытые прозрачным кристаллом глаза Холос уставились на меня. да на Насчет того, лететь тебе с нами в Бетальдейзе или нет? Я кивнул. Наш друг Тгда сейчас занят ежедневными попытками наладить контакт с Богом, но через час он освободится. Если к тому времени ты перенесёшь проектор в более просторное помещение, я попрошу его составить нам компанию. Разумеется, остальные пришли к тому же выводу, что и я. Сущность, которую Дональд Чен нейтрально назвал аномалией, и о которой Питер Мэнсбридж элегантно отозвался как об удаче, люди всей планеты объявили доказательством божественного вмешательства. И, конечно, люди придали этому свое толкование. То, что я назвал дымящимся стволом, многие называли чудом. Тем не менее, это было мнением меньшинства. Ведь большинство жителей планеты ничего не знали о сверхновой. А из тех, кто слышал... В частности, большой процент мусульманского населения многие не доверялись съемкам, сделанным телескопами Мерилкаса. Другие заявляли, что нам удалось увидеть работу дьявола. Мимолетный взгляд в сердце ада, а затем всеобъемлющая тьма. Нашлись сатанисты, которые заявили о доказательствах их правоты. Но ну а христиане, фундаменталисты, зачитывали Библию до дыр, пытаясь отыскать ней строки, которые можно подогнать под случившиеся. Были те, кто искал и якобы находил нужные пророчества в наследии Нострадамуса. Математик-еврей из Еврейского университета в Иерусалиме указал, что сущность шестью отростками топологически эквивалентна звезде Давида, и предположил, что увиденное знаменует прибытие Мессии. Организация под названием Церковь Бетельгейзе спешно запустила в интернете продвинутый веб-сайт. И средства массовой информации выискивали возможность обнародовать любую псевдонаучную ерунду хоть каким-то боком, касающийся древних египтян и созвездия Орион, того, в котором и взорвалась сверхновая. Но всем только и оставалось, что гадать. Мне же выпал шанс полететь туда и узнать наверняка. Мы вновь оказались в конференц-зале на пятом этаже Кураторской, но на сей раз без видеокамер. В помещении находился лишь я с крошечным инопланетным дедекаэдром и проекцией двух инопланетян. Холос молча стояла с одной стороны зала, Ткна – с другой. Их разделял стол. Ремень Ткна сегодня был зеленым, а не желтым, но и сейчас на нем красовался тот же символ Галактики Крови. «Приветствую», – сказал я как только проекция Врида стабилизировалась. Раздался звук перекатывания камней, за которыми последовал механический голос. «Приветствую взаимно. От меня ты чего-то желаешь?» Я тевнул. «Совет», — сказал я, слегка склонив голову. «Мне нужен твой совет». Врид был недвижим, он обратился вслух. «Коло сказал тебе, что у меня последняя стадия рака», — сказал я из прикоснулся к пряжке на ремне. — Скорбь выраженный еще раз. — Спасибо, но послушай, вы дали мне шанс отправиться с вами к Бетальдейзе, встретить то, что бы там ни было. Звук падающих на землю камешков. — Да. — Я скоро умру, не знаю точно когда, но наверняка не позднее, чем через пару месяцев. И мой вопрос, следует ли мне провести эти последние месяцы с семьей? Или отправиться с вами. С одной стороны, моей семье важна каждая минута, которую они проводят со мной. И, ну... Думаю, я понимаю, что их пребывание рядом со мной, когда я... Когда я умру... Необходимая часть для того, чтобы подвести итог, последнюю черту нашим отношениям. И, конечно, я сам их очень люблю. Очень хочу остаться с ними. С другой стороны, скоро мое состояние ухудшится... Я начну становиться для них все больше и больше обузой. Я помолчал. Живимо в Соединенных Штатах, во внимание, наверное, следовало бы принять вопрос денег. Там, на юге, последние несколько недель жизни в больнице могут вылиться в астрономическую сумму. Но здесь, в Канаде, этот фактор ни на что не влияет. Во внимание следует принять только эмоциональные аспекты. Их воздействие на меня и мою семью. Я сознавал, что выражаю свою проблему в математических терминах, факторы уравнения, финансовые эмоциональные аспекты, но слова изливались из меня именно так, я не репетировал речь, я лишь надеялся, что не поставил Врида в тупик. «И от меня ты спрашиваешь, который выбор тебе следует сделать?» – спросил меня голос транслятора. «Да», – ответил я. Раздался звук перемалываемых камней, за которым последовала краткая пауза, а затем… «Моральный выбор очевиден», — сказал Врид. «Он всегда очевиден». «И?» — спросил я. «Каков моральный выбор? Новый скрежет камни о камни». «Мораль нельзя выдать из внешнего источника». При этих словах руки Врида прикоснулись к перевернутой груши, что была его грудью. «Она обязана прийти изнутри!» «Значит, ты не дашь ответа, так?» Проекция Врида колохнулась в воздухе и исчезла. Этим вечером, когда Рики смотрел в подвале телевизор, мы с Юзанно сидели на диване. И я сказал ей о своем решении. «Я всегда буду любить тебя», – добавил я. Она закрыла глаза. «И я всегда буду тебя любить». Неудивительно, что мне так сильно нравилась Касабланка. Пойдет ли Ильза Лун с Виктором Ласло? Останется ли с Риком Блейном? Последует ли она за мужем? Или последует зову сердца? Есть ли что-то важнее, чем Сьюзан? Чем Рик? Чем они вместе? Были ли еще факторы? Другие условия в этом уравнении. Но если откровенно, было ли что-то большее в моем случае? Конечно, Бог может находиться в сердце аномалии, но если я полечу туда, уверен, я ни на что не повлияю. В отличие от Виктора, чьё сопротивление нацистам помогло спасти мир. Тем не менее, я принял решение. Сколь бы трудным оно ни было, я его принял, и мне никогда не узнать, правильное ли оно. Я склонился к Сьюзан и поцеловал ее. Поцеловал, словно в последний раз». What I would do to take away this fear of being loved, allegiance see the pain, now I've fucked up, and I'm missing you, never be like you, never be like you.